Эпилог. Осьминог в кокосе. В Америке только началась зима. Снежные бури в самом разгаре чертят широкий белый след через весь континент с запада на восток. В Калифорнии, высоко в горах Сан-Бернардино, снег вьется вокруг сосен Джеффри и оседает на незанятых участках в лагере Хана Флэт. Он падает на умолкший завод и опустевший дома в Эмпайре, В северной Дакоте он укрывает спящие свекольные поля. Снежные хлопья сыплются на склад amazon в Кемблсвилли и на ближайшую парковку, где живут работники Кемперфорс. В небольшом городке в пустыне Санора светит солнце, а дневные температуры доходят до 20 градусов. Началась ежегодная миграция в Кварцсайт. Со всей страны туда стекаются десятки кочевников. Вечерами они все вместе собираются у общего костра, рассказывают о том, как прошел этот год, и строят планы на грядущий. Сванки Вилс вновь в Кварцайте. В начале осени она работала смотрительницей лагеря в Колорадо, отметив там свой 72-й день рождения и сломав три ребра во время смены. Намучившись холодными ночами в необогреваемом фургоне, она установила внутри него небольшую палатку и теперь укутывает ею свою кровать перед сном. В будущем она собирается затеять новый марафон, пройти 800 миль 1278 километров по туристической тропе в Аризоне. Сильвиана Дель Марс остановилась рядом со Сванки. Днем она работает на кассе в Джем Уолт, магазине в городе, где торгуют кристаллами и камнями. На одной вечеринке в Склачину она собирается с духом чтобы спеть свой гимн «Королева дорог» перед аудиторией из 20 человек и в ответ слышит восторженные аплодисменты. И впервые за 7 лет она готовится пойти на свидание, на ужин с симпатичным кочевником, которого встретила в лагере в лесу. Лаван Элис вернулась в Эренберг после двухнедельного заключения в Стэндинг рок где участвовала в протестах против строительства трубопровода «Дакота Эксесс». В тишине пустыни она борется с писательским кризисом, чтобы закончить небольшую книгу детских воспоминаний «Рождественская елочка с красными перьями», которую она опубликует на amazon «Линда Мэй никогда не сомневалась», сказано в послесловии. Затем она поедет в Лос-Альгадонус за дешевыми очками. На будущее у нее припасена мечта купить участок рядом с Таусом, где она сможет поставить старый школьный автобус, обустроить себе постоянное пристанище и жить там между поездками. Боб Уэллс тоже в Эренберге. Готовится вести самый большой на данный момент РТР. Предвидя, что съедутся сотни человек, он разработал новые правила двухнедельного фестиваля. Запретил слушать громкую музыку и спускать собак с поводка. А традиционные совместные обеды он убрал из списка мероприятий, решив, что при таком количестве гостей Будет трудно их организовать. Он еще не знает, что в этом году на фестиваль съедется более 500 домов на колесах. Многих вдохновили его ролики на Ютубе. Вскоре прибудет еще больше кочевников. Среди них Дэвид Свонсон, бывший гончар, который живет в побитом Приус. Он с радостью возвращается на РТР, где в прошлом году рассказывал слушателям о своем жилище. Пока что он на острове Падре, В Фейсбук он прислал мне личное сообщение, где описал его как рай для кочевников, где на пляже можно жить и в палатках, и в машинах. Потом он спросил, «Ты поедешь на РТР-2017?» Я с сожалением ответила, «Я была на последних трех РТР, и мне очень обидно, что не смогу приехать на этот». Я сказала Дэвиду, что пытаюсь закончить свою книгу. «Удачной игры в слова», — весело ответил он. Не скучай там. Но после вопроса Дэвида у меня в груди разверзается дыра. После трех лет наблюдений за кочевниками пропускать РТР кажется неправильным. Я твержу себе главное правило тех, кто пишет документальную прозу. История продолжается в будущем, но в какой-то момент ты оставляешь ее. Но я не соблюдаю его, потому что история пришла ко мне домой. В Бруклине крошечные дома на колесах повсюду. Я постоянно их вижу. На неограниченной парковке на улочке неподалеку от моей квартиры в Берум-Хилл стоит серебристый кемпер с Назаром, амлетом от сглаза, на зеркале заднего вида. Окна затемнены, почти черные, а занавески по другую сторону опущены. «Недалеко от дома моей сестры в Бетфорд-Ставе, Санте...» Старый дом на колесах стоит напротив парковки для грузовых автомобилей. Занавеска за сиденьем водителя задернута. Теплоизоляция закрывает окна в кузове, рядом с висящим сзади запасным колесом, мешки с мусором и клейкая лента закрывают отверстие, где когда-то было стекло. Еще больше кемперов и автофургонов стоят на краю проспект парка. Они толкутся рядом с одноэтажными складами в Гаванусе и Краун-Хайтс, где никакие соседи на них не пожалуются. Эти убежища на колесах повсюду. Невидимый город, спрятанный у всех на виду. Вечером, после первого в этом году снегопада, я иду в Редхук, район Бруклина, где сохранились последние остатки промзоны у реки. Переулки слабо освещены. Вдоль тротуара стоят всевозможные рабочие транспортные средства, Грузовички разных сервисов и магазинов, автокафе, прицепы. Среди этой орды городским кочевникам легко задеряться. Вскоре я начинаю их замечать. Древний трейлер, на котором дороги оставили свою метку. «Шевроле Астра» с характерной опущенной шторой. Окно закрыто пленкой и американскими флагами. Переделанное такси с тонированными стеклами, вызывающее красными колесными колпаками и пропановым обогревателем у заднего бампера, чтобы в машине было тепло, когда двигатель выключен. Множество новых кемперов с опущенными шторами. Самые примечательные среди них — небольшой желтый школьный автобус. Его окна закрыты листовым железом, так что внутрь заглянуть невозможно. На краю крыши поблескивают едва заметные земли алюминиевые каркасы четырех идеально подогнанных солнечных панелей. На переднем стекле, оборудованном шторкой, с внутренней стороны остался конденсат еще одна улика. С того места на ист где он припаркован, открывается отличный вид на Статую Свободы. Как журналисту мне хочется постучаться, но потом оживают воспоминания о парковке в городе, о том, каково это — прятаться за закрытыми окнами, когда сердце колотится при звуке чьих-то шагов. Я ухожу. Когда видишь в Бруклине столько кочевников, то понимаешь реальное положение вещей. И уже не первый раз мой проект меня не отпускает. Во время исследования я узнала, что с младшим сыном Сванки, программистом из Сиэтла, я познакомилась давным-давно на фестивале Burning Man. Потом я выяснила, что близкая подруга Лаван замужем за моим приятелем-журналистом из Беркли. Оба раза я думала, какова вероятность подобных встреч. Может, и не такая уж низкая. В конце концов, миллионы американцев выживают в условиях, далеких от привычных для среднего класса. В домах по всей стране столы завалены неоплаченными счетами. Свет в окнах горит допоздна. Одни и те же вычисления совершаются снова и снова сквозь усталость, а порой и слёзы. Зарплата минус продукты, минус счет за медицинские услуги, Минус долг по кредитке, минус коммунальные счета, минус студенческий кредит и выплаты за машину, минус самый большой расход — аренда жилья. В ширящейся бездне между дебетом и кредитом висит вопрос. Чем из этого ты готов пожертвовать, чтобы жить дальше? Многие из тех, кто столкнулся с этой дилеммой, не уйдут жить в машины. Тех, кто это делает — Биологи назвали бы «индикаторным видом» — это чувствительные организмы, чье поведение говорит о серьезных изменениях в экосистеме. Как и кочевники, многие американцы были вынуждены изменить образ жизни, пусть внешне и не так радикально. Можно по-разному решать вопрос выживания. В этом месяце ты будешь недоедать? Как-нибудь обойдешься без врача? Отложишь выплаты по кредитам и будешь надеяться, что к тебе не пришлют коллекторов? Не станешь платить за свет и отопление в надежде, что их не отключат? Позволишь, чтобы копился процент по студенческому кредиту и кредиту на машину в надежде, что когда-нибудь сможешь все выплатить? За всеми этими унижениями стоит более глобальный вопрос. Когда издевательский выбор начинает разрывать человека и общество, на части. Это уже происходит. Ни для кого не секрет, что люди не спят по ночам из-за страшной хозяйственной математики. Если сравнить средние зарплаты, то золотой 1% сейчас зарабатывает в 81 раз больше тех, кто оказался в нижней половине пирамиды. Зарплаты взрослых американцев, которые находятся на этой ступени, то есть 117 миллионов человек, не менялись, с 1970-х. Это не разница. Это пропасть. И цену за ее рост платит каждый. Писатель Стивен Джей Гулд размышлял. «Меня почему-то не так интересует вес и извилины мозга Эйнштейна, как то, что люди столь же талантливы жили и умирали на хлопковых полях и патогонных фабриках. Растущий разрыв между классами делает социальную мобильность практически невозможной. По факту мы получили кастовую систему. Это не только несправедливо с точки зрения этики, но и крайне нерационально. Когда большой части населения отказывают в благах цивилизации, огромное число талантов и мозгов зарывается в землю. Это видно и по спаду экономики. Общепринятый способ вычисления степени расслоения Формула, выведенная в прошлом веке, коэффициент Джинни. Это золотой стандарт для экономистов по всему миру, наряду со Всемирным банком, ЦРУ и Организацией экономического сотрудничества и развития в Париже. Показатели ошеломляют. На сегодняшний день в США общество расслоено сильнее, чем в любой другой развитой стране. Уровень социального неравенства в Америке сопоставим с показателями России – Китая, Аргентины и охваченной войной Демократической Республики Конго. Какой бы печальной ни была ситуация сейчас, скорее всего, в будущем она ухудшится. И я задаюсь вопросом, какие новые искривления или даже мутации общественного строя мы увидим? Скольких еще раз давит система? Сколько людей найдут способ спастись от нее? Через несколько дней после нашей первой встречи Линда заметила у меня на правой руке кольцо с осьминогом. «Ты когда-нибудь видела осьминога в лаборатории?» «Знаешь, какие они умные?» — с восторгом спросила она. «Мастера побега!» Она описала мне видео, которое видела в сети. В одном аквариуме есть еда, а осьминог в другом аквариуме предоставлен сам себе. Он протискивается по трубе и попадает в другой аквариум. На этом эксперимент не закончился. «Они постепенно усложняли задачу», — говорит Линда. «Например, ему нужно было сначала открыть крышку, чтобы протиснуться в трубку». Но во всех случаях осьминок находил путь. «Иногда люди тоже могут так себя вести», — заметила я. «Ага, если попытаться запереть их в коробке», — сказала Линда. И рассмеялась. Я вспомнила об этом разговоре намного позже, когда Линда выложила ссылку на другое видео на своей страничке Facebook. Камера показывает осьминога, ползущего по дну океана. Он двигается как-то странно, и вскоре становится ясно, почему. Он тащит пустые половинки кокосового ореха и вдруг запрыгивает в них. Прижав половинки к себе, он продолжает путь, катясь по дну, точно мячик со щупальцами. Осьминог придумал средства сразу для перемещения и защиты. Своего рода кокосовый мобильный дом. Дайвер в Индонезии запечатлел на видео этот момент. Линда прокомментировала ролик так. «Самый милый и умный осьминог на свете». Линда снова в дороге. Распрощавшись со своей работой на складе Амазон в Кемблсвилле, она отправилась на запад. Гэри еще работает на складе, так что на этот раз она путешествует одна, таща за собой гостиницу в тесноте сквозь короткие зимние дни и долгие темные ночи. Сначала она направляется в Таос. Там она хочет посмотреть на свой любимый эко-дом Наутилус и проконсультироваться с архитектором, чтобы адаптировать дизайн под свои нужды. Затем она двинется на РТР. Потом — в пустыню рядом с Дугласом, чтобы своими глазами увидеть землю, на которой ее будущее. Но перед Таусом на приборной панели загорается кнопка «Проверьте двигатель». Она слышала, что в этой местности свирепствуют метели. Чтобы избежать поломки из-за плохой погоды во время поездки по горам, Линда меняет маршрут и направляется прямо к Дугласу. Она добирается туда без помех. Первую ночь она проводит на заброшенной парковке, хотя перед рассветом температура падает ниже нуля. На следующий день она находит дешевую парковку на территории к северу от города. Рядом с ней останавливается пара из Монтаны. Они живут в подрепанном пятиметровом трейлере, который видал лучшие дни. Линда рассказывает им о своем эко и показывает папку с проектами. «На следующий день мы созваниваемся». Она говорит, что если не считать неудавшегося визита в Таос, возвращение с Кентуки прошло гладко. Погода была превосходная, говорит она. Буквально три капли дождя и все. Поездка заняла три дня. Она остается на парковке, где нужно платить 15 долларов за ночь. Сегодня она приняла душ, в дороге же обходилась влажными салфетками. Я сидела в трейлере и отдыхала, говорит она, умиротворенно вздохнув и она прибыла на свой участок. Клочок земли, который она видела прошлой весной на фотографиях в объявлении, а потом летом на экране смартфона во время видеотрансляции, стал трехмерным. Земля настоящая, осязаемая, по ней можно пройти. Линда клянется, что даже слышала гремучую змею. «Здесь прекрасно», — говорит она. «Теперь...» Будущее кажется совсем близким. «Мне 66», — спокойно говорит Линда. «Мне нужно побыстрее начать стройку. Я хочу успеть спокойно насладиться своим домом». Нюансы выясняются по ходу дела. Линда говорит мне, что купила портативный генератор на 4000 ватт за 26 долларов, почти с 50 скидкой. «О, Господи!» «У меня есть электричество!» — кричит она. Генератор гудит, как пылесос, но Линду это не беспокоит. На выходе она получит ток сильнее, чем от солнечной панели на 45 ватт. Линда рассказывает, что нашла неподалеку дешевую службу доставки воды, которая может привезти большие канистры. В экодоме предусмотрены бочки для сбора дождевой воды, но этого может оказаться недостаточно. К тому же во время стройки Линде нужно будет что-то пить. Она рассказывает, что нужно провести замеры, чтобы знать уровень высоты земли, прежде чем ее обрабатывать. А завтра она поедет в местный строительный департамент, чтобы узнать, на каком расстоянии от дороги можно строиться и прочие нормы. «Я уже прочла на их сайте, что 40 соток можно расчистить без официального разрешения», — говорит она. «Мне как раз столько и нужно». Линда планирует приступить к стройке после РТР. Гэри согласился поехать с ней. Лаван тоже будет с ними. Вместе они начнут строить теплицу, где можно будет выращивать растения и укрываться от непогоды во время проектирования самого дома. Линда уже его видит, как будто ожили картинки из ее папки. Эко-дом, о котором она мечтала столько лет, возводится в пустынной глуши. Она строит его... Собственными, натруженными руками вместе с друзьями, которые стали семьей. Когда он будет закончен, а он будет закончен, то приютит их. С возобновляемыми системами питания, воды, электричества, отопления и кондиционирования, он сам будет живым организмом, существующим в гармонии с пустыней. Он переживет их всех. Это будущее. Начнется в новом году, до которого еще несколько недель. Линда уже продумала первый шаг — раскопки. Она нашла экскаваторщика за 35 долларов в час без доплат за бензин и дорогу. Его время начинается, когда его задница опускается на сиденье, радостно сообщает Линда. Поговорив с ним, они условились начать в конце января. По словам Линды, все это займет 8 часов. Вот как это будет. Сначала экскаватор расчищает заросшую дорогу, открывая путь к ее участку. Потом он очистит какую-нибудь площадку, где можно припарковать гостиницу в тесноте. Наконец он начнет работать, собственно, на месте стройки. Стрела вытягивается, ковш зачерпывает... Металлические зубы вгрызаются в землю снова и снова, когда экскаватор вырывает жесткий пустынный кустарник. Все, к чему он прикасается, поддается. Заскорузлый куст, жилистый кактус, тяжелый камень. Есть препятствия на пути Линды к ее будущему. Их уберут одно за другим. Скоро все заканчивается. Когда экскаватор уезжает... Линда идет по пустому плоскому участку, который он оставил за собой. Теперь Земля готова. Идеальный участок, на котором она может строиться.